Иностранная литература, ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал, 1992 год, номер третий. Есть многое на свете, сверхъестественное, инфернальное и мистическое, в литературе 20 века. Да, прав был принц датский, на свете действительно есть многое, что и не снилось мудрецам. Зато снится оно писателем, поэтом, художником. Наш экспериментальный спецвыпуск посвящен тому, что находится за гранью Яви, завораживающем волшебном зазеркале мистического художественного воображения. Дорогой читатель, вы держите в руках необычный номер иностранной литературы. Все журнальные разделы подчинены в нем одной теме: Вы погрузитесь в мир черной фантастики сверхъестественных явлений и зловещих тайн, где порой властвует та сила, которая, как известно, вечно хочет зла и вечно совершает благо. Этот почтенный, освещенный многовековой традицией литературный жанр, восходящий к фольклору, средневековой мистической новелле и готическому роману, как это ни парадоксально, достиг рассвета именно в нашем технологическом, насквозь рационалистическом столетии. На этих страницах вы встретите немало громких, иногда неожиданных имен. Оказывается, страшные сказки любят даже самые серьезные писатели. Возможно, рассказанные ими истории вас не очень напугают. Но все-таки послушайтесь нашего доброго совета. Не читайте эту книжку на ночь». Густав Майринг, «Майстер Леонгард», новелла. Перевод с немецкого Крюкова. Густав Майринг, 1868-1932. Авторский писатель, переводчик, эссеист. Начало его литературной деятельности относится к 1903 году. Автор романов «Зеленый лик», 1916 год. «Белый доминиканец» — 1921, «Ангел западного окна» — 1920, «Голем» — 1915, русский перевод опубликован в библиотеке иностранной литературы — 1991. Сборник рассказов и новелл «Волшебный рок» немецкого Филистера — 1913. Новелла «Майстер Леонгард» Взятая из сборника «Летучие мыши». 1916. Недвижим в своем готическом кресле майстер Леонгард с широко открытыми немигающими глазами смотрит прямо перед собой. Потрескивая, горят в небольшом очаге толстые сучья, отблески пламени пляшут по грубой волосенице майстера Леонгарда. Но как ни стараются суетные неверные блики расшевелить суровую и словно Окменевшие складки аскетического одеяния тщетны их усилия. И устрашенные этим неприступным бесстрастием соскальзывают они, охваченные трепетом, с длинной седой бороды, с изброжденного глубокими морщинами лица, с худых старческих пальцев, которые, кажется, навеки, слились с золоченной резьбой потемневших от времени подлокотников». Взгляд мастера Леонгарда направлен к почти занесенному снегом окну. Глубокие в человеческий рост сугробы окружают древнюю полуразрушенную замковую часовню. Но мысленно видит он и то, что у него за спиной. Голые сырые стены, убогая ложа, распятие над источенной жучком дверью. А в угловой нише кувшин с водой, ковригу грубого желудевого хлеба и нож с потрескавшимся костяным черенком. За окном мороз, да такой, что даже гигантские стволы сосен жалобно постановают, за индивелых ветвей свисают огромные, переливающиеся в ярком лунном свете сосульки. А вот и его собственная тень. На призрачно искрящемся снегу Затеяла игру с темными Угрюмыми силуэтами сосен. Вспыхнут в очаге Поленья, и она Вытягивается, непомерно Удлиняя шею. А то вдруг разом сожмется и замрет, Затаившись на мгновение, И вот уже снова два острых Шишака, венчающих высокую Спинку готического кресла, Обратились в дьявольские Рога, и тень Жуткий, инфернальный козел, Восседающий на истинно черном троне. А это кто там, устало ковыляя через лес, Волоча за собой саласки с хворостом? Ну, конечно, вот и она, Горбатая старуха из селения углекопов. Это в часе пути отсюда, у подножия холма, Сразу за торфяными болотами. Выходит на поляну и застывает, как вкопанная, Остолбенело таращится на освещенное окно, Сились понять, куда это ее занесло. Заметив рогатую тень, тут только соображает, Что забрела к той самой дьявольской часовне, В которой, по слухам, поселился последний, Заговоренный от смерти отпрыск проклятого рода. В ужасе осеняет она себя крестным знамением, И спешит, спотыкаясь назад в лес. Майстер Леонгард, полузакрыв глаза, Некоторое время мысленно следует за ней, Минует закопченные развалины замка. Здесь прошли его детство и юность, Но по-прежнему бесстрастно его неподвижное лицо, Ни малейших следов волнения, Сколько ни вглядывайся, В том вечном, Настоящим, который царит в его душе. Все. И прошлое, и будущее. Не более чем зыбкий, обманчивый мираж. Он видит себя одновременно и ребенком В тени юных березок, играющим цветными камешками, И старцем, отрешенно созерцающим собственную тень. Перед глазами возникает образ матери, Худая трепетная фигура, постоянно охваченная неуемным, суетливым беспокойством, нервное лицо, каждая черточка которого непрерывно дрожит в каком-то странном тике, и только лоб. Никогда не сложится он скорбной глубокой складкой, никогда не нахмурится тяжкой думой, Гладкая пергаментная кожа, без единой морщинки, натянута на череп, идеально полированную, словно выточенную из слоновой кости сферу, в которой, как в темнице, яростно жужжит неугомонный рой эфемерных мыслей. Впрочем, есть маленькая деталь, которая сразу настораживает и даже вселяет какое-то тревожное чувство, Красное родимое пятно, зловеще тлеющее, точно посреди лба. Шелест, непрерывный, ни на миг не затихающий шелест ее черного шелкового платья. Подобно нудному, изматывающему стрекоту несчетных нерядов вездесущих крылатых инсектов, он проникая в любые, самые крошечные щели, зазоры, трещины в полу и стенах, заполняет замок, и нет от него покоя никому. Ни животному, ни человеку. Даже вещи, благодаря кипучей, неуемной энергии, матери не чувствуют себя дома, съежились в паническом страхе, ежесекундно ожидая, что с тонких, бескровных губ сорвется новый приказ к какому-нибудь очередному марш-броску, или срочной перегруппировки. О жизни за стенами замка она не знает ничего и судит о ней понаслышке. От одного только вида сидящего в задумчивости человека ей становится дурно, а всех, кто когда-либо пробовал размышлять о смысле бытия и о всяких там высоких материях, безапелляционно зачисляет в праздные бездельники – которым лишь бы скрыть под величественными ризами философии свою природную лень. Себя же относит к тем, кто честно, в поте лица исполняет жизненный долг. С утра до поздней ночи в замке царит бестолковая муравьиная возня, бессмысленная, никому не нужная перестановка предметов продолжается круглые сутки. В этой пелихорадочной, в самозабвенной погоне за усталостью, загонять себя и всех домашних так, чтобы к концу дня свалиться с ног и как в омут погрузиться в сон, больше похожий на забытье, ее жизнь, видимо, и обретает какой-то другим неведомый смысл. Ее мозг не в состоянии додумать до конца ни одну мысль, Едва зародившись, мысль уже вливается в сумбурное безалаберное действие. Эта женщина словно суетливая секундная стрелка, вообразившая в своей карликовой ущербности, что мир обречен, если она не пробежит по циферблату двенадцать раз по три кругов. Как? как же, ведь без нее, без ее сомнамбулической одержимости, перемалывающей время в прах, флегматичная громада часовой стрелки никогда не сдвинется с места, и торжественный перезвон курантов умолкнет навеки. Даже среди ночи, в припадке какого-то нервического нетерпения, она вскакивает с постели и будет прислугу. Цветы, необозримыми рядами стоящие в своих горшках по подоконникам, необходимо немедленно пересадить. Зачем? Почему? Она не ответит. Так надо и баста! Противоречить ей не осмеливались. Слишком хорошо... Все знали, что доводы разума на нее не действуют. Плетью обуха не перешибешь. Домашние растения в замке и не пускают корни, ведь их едва ли ежедневно пересаживают. Вот и на птиц что-то нашло стаями, кружат в вышине, а вернуться в свои гнезда свитые под крышей замка не могут, охвачены какой-то темной потребностью к перемене мест. Но не ведая маршрутов, перелетных птиц, лишь понапрасну чертят небо из конца в конец, то превращаясь в едва различимые точки на горизонте, то снова обретает зловещее сходство с тревожно трепещущими ладонями. Солнечный свет тоже залихорадил, постоянный ненамитней стихающий ветер гоняет облака с места на место и словно губкой стирает золотые лучи. От зари до зари качает ветер ветви деревьев, Плоды не дозревают, а то их и вовсе нет. Уже в мае цветы облетают. Замок заразил природу той же болезнью, Которой поражен был сам, И теперь все окрест на грани нервного срыва. Двенадцатилетний Леонгард Плотно зажав уши, сидит за грифельной доской, Но напрасно пытается он сосредоточиться. Стук дверей, непрерывная беготня Каких-то мастеровых, снующие по лестнице служанки, Пронзительный голос матери Сбивают стройные ряды чисел В хаос злобных крошечных кобальдов, Которые кишмя кишат у него в мозгу, Назойливо зудят в ушах, Мельтешат в глазах, щекочут в носу, Заставляют бешено колотиться сердце, Все Тело горит, на коже высыпает отвратительная красноватая экзема. Берет в руки книгу, то же самое. Буквы с зыбким облаком мошкары роятся перед глазами. Долго ты еще будешь делать свои уроки? И мать брезгливо поджимает свои страшные губы. Ответа она не ждет. Безумные, водянистые голубые глаза уже бегают по углам. Не видать ли, где пыли? И вот уже... Все бросаются на поиски несуществующей паутины, перетаскивают с места на место мебель, вываливают наружу содержимое шкафов, не дай бог завелась моль, отвинчивают и привинчивают ножки столов, стучат выдвижными ящиками, перевешивают картины, выдергивают из стен гвозди только для того, чтобы, отступив несколько сантиметров, забить их снова». Буйное помешательство охватывает вещи. Молоток слетает со своей рукоятки, с треском ломаются ступеньки приставной лестницы, штукатурка сыплется с потолка, срочно каменщика сюда. Половая тряпка под комодом за что-то цепляется и на отрез отказывается вылезать наружу. Булавки бросаются в рассыпную и, оказавшись на полу, прячутся по щелям. Старый сторожевой пес срывается с цепи, волоча за собой отвратительно гремящий обрывок, вбегает в дом и опрокидывает большие напольные часы. Маленький Леонгард, стиснув зубы, упорно пытает половить хоть какой-нибудь смысл в сумасшедшем хороводе маленьких черных закорючек, беснующихся на страницах книги, но... Не проходит и пяти минут, как его снова сгоняют с места. Господи, да это кресло лет сто не выбивали, в нем должно быть пуд пыли. Молча, стараясь не отвлекаться, он отступает к окну и, примостившись на подоконнике, раскрывает книгу. Боже, какая грязь! Немедленно вымыть и покрасить подоконник. Леонгард, не вертись под ногами. Ты когда-нибудь кончишь свои уроки? И тут же мать уносится прочь, служанки, побросав, все бегут следом, чтобы уже через несколько минут, вооружившись лопатами, топорами и мотыгами, в боевом порядке выступить в поход на решающее сражение с оккупировавшими подвал крысами.